Глава 15. Лабиринт. «Есть!» – радостно воскликнул Дэйн, улыбаясь Муре, а Касси немедленно вцепился в край щели, изо всех сил стараясь расширить ее. Стена поддавалась туго. «А все-таки это выход не туда!» – упрямо пропыхтил он. «Да, это выход не в тот коридор», – согласился Мура. Но это выход из ловушки, и пренебрегать им не стоит. Кроме того, судя по вашим усилиям, Карл, этим выходом давно не пользовались, поэтому для нас он удобнее. Видимо, мне удалось наткнуться на сочетание тонов, которые здесь редко применяют. Он тщательно обтер манок и спрятал его во внутренний карман. Как не тужился кости, но расширить щель ему удалось лишь ненамного. Мура пролез в нее без труда, а но ну и особенно кости пришлось протискиваться. Был момент, когда казалось, что кости вообще застрянет. Только сняв с себя ремни со снаряжением и кобурой и сбросив куртку, гигант сумел, обдирая кожу, пробраться к товарищам. Они оказались в новом коридоре, более узком, чем прежний. Стены здесь тоже излучали сумеречный свет, но пол под ногами был покрыт слоем тончайшей пыли. Мура достал фонарик и посветил вперед. Всюду лежала пыль, и на ней не было никаких следов. Вероятно, этим коридором очень давно никто не проходил. Быть может, с тех самых пор, как притичи оставили свою горную цитадель. «Эй!» – испуганно скрикнул кости Они оглянулись. Проход исчез. Они снова были отрезаны. «Опять нас поймали!» – хрипло сказал Кости, но Мура покачал головой. «Не думаю. Просто сработал какой-то автомат. Мы прошли, и дверь закрылась». «Да, этим коридором не пользуются». Скорее всего, речи его приятеля, даже не знает его существования. Что ж, посмотрим, куда он нас приведет. И Мура бодро зашагал вперед. Коридор шел параллельно главному туннелю. Стены были совершенно гладкие, но Дэн подумал, что в них может таиться множество дверей, и каждая настроена на определенное сочетание ультразвуковых сигналов. Впрочем, проверять это не было ни времени, ни желания. Ветер, негромко сказал Мура и уже и сам ощутил встречное движение воздуха, холодного воздуха, чуть сдобренного и зелени. Они устремились вперед и скоро обнаружили в стене квадратное отверстие, из которого шуршащим голом била воздушная струя. — Вентиляция, — сказал кости Он вытащил фонарик и сунул голову и плечи в черную дыру. — Здесь можно пролезть, — сообщил он, светя в темноту фонариком. — Ладно, запомним, — заметил Мура. Но сначала давайте дойдем до конца коридора. Через двадцать минут они уперли в стену. На этот раз кости не упал духом. «Ну, Фрэнк, достань-ка свою дудку», — сказал он. «Пусть этот Сизам откроет нам путь». Но Мура не торопился доставать манок. С фонариком в руке он обследовал преграду. Перед ними была не гладкая поверхность, где урок притечь, а грубый шершавый камень. «Эта стена вряд ли послушается моей дудке», — сказал Мура. «Здесь конец пути». «Ну, должен же коридор куда-нибудь везти?» вести? возразил Дэйн. «Да», – согласился Мура. «В стенах коридора наверняка много ходов, которых мы не видим. Но мы не знаем комбинации звуков, чтобы их открыть. По-моему, не стоит тратить время на поиски этих комбинаций. Лучше вернемся к воздухопроводу. Если он снабжает воздухом целую систему ходов, возможно, он приведет нас к другому коридору». Они вернулись к вентилятору. Как и сказал Костей, вентиляционная труба была достаточно велика, чтобы по ней можно было ползти. Один за другим они залезли в трубу и на четвереньках поползли в темноту, навстречу потоку воздуха. Пыли здесь совершенно не было. Впереди полз Мура с фонариком в руке. Гладкий полк под ними мерно вибрировал. Установка продолжала работать. Стюарт вдруг выключил фонарик и хрипло прошептал. «Впереди свет!» Когда глаза Дейна привыкли к темноте, он тоже увидел этот цвет бледный сероватый квадрат. Вентиляционная труба кончилась. Но когда они подползли поближе, оказалось, что выход забран металлической решеткой. Ячейки ее были достаточно велики, чтобы просунуть руку. Мура прильнул лицом к решетке, и впервые за все время у него вырвалось что-то вроде изумленного возгласа. Дейн похлопал Стюарда по спине, как бы напоминая, что им с костей тоже хочется посмотреть. Мура прижался к стене, и Дейн занял его место. За решеткой открывалось огромное пустое пространство. Казалось, что пустота заполняет всю внутренность горы. Ни свода, ни противоположной стены гигантского помещения не было даже видно. А все дно его, насколько хватало глаз, занимало самое поразительное сооружение, которое Дэйн когда-либо видел. Сначала Дейну показалось, что под ним что-то вроде невообразимо огромных пчелиных сотов. Но ячейки сильно различались по форме и размерам. Некоторые были шестиугольные, некоторые же представляли собой неправильные восьмиугольники. Одни были полностью замкнуты, другие соединялись проходами. Чем дольше смотрел Дэйн, тем отчетливее возникало у него представление о колоссальном лабиринте, видимом сверху. Но этот лабиринт был проходим. Его можно было пройти поверху, по широким метровой толщины стенам, разделявшим ячейки. «Так и придется сделать», — подумал Дэйн. «Пути назад все равно нет». Он попятился, давая месту решетки кости. Кости глянул и крякнул от изумления. «Для чего все это?» – спросил он. «Здесь же нет никакого смысла». «Да, по нашим понятиям смысла здесь нет», – согласился Мура. «Но построено это на совесть, и, следовательно, с какой-то целью. Никто не стал бы строить такое сооружение просто так». Дэйн протянул руку через плечо кости и потряс решетку. «Это придется выломать», – сказал он. «А потом что?» Спросил кости. Крыльев-то у нас ведь нет, а потом мы спустимся вниз на стены. Они достаточно широкие, и по ним можно идти. Некоторое время кости молчал, затем он ощупал металлические прутья. Придется повозиться, пробормотал он и принялся извлекать из сумки инструменты. Так в согнутом положении не и поели, достав еду из неприкосновенного запаса. Серый свет в пещере не тускнел и не становился ярче. И время суток можно было определить только по часам. Казалось, что это полночь, а часы показывали середину дня. Кости проглотил свою порцию синтепищи и вновь принялся за работу. Полтора часа спустя он отложил инструменты. Ну-ка, пробормотал он и, взявшись за решетку обеими руками, без особых усилий вытолкнул ее наружу. Проход был открыт, но вопреки ожиданиям Даина Кости не полез квось отверстия. Вместо этого он отполз назад, пропуская Муру и Дейна. Мура просунул в отверстие голову, потом оглянулся. «Слишком высоко для меня», — сказал он. «Около двух метров. Вам придется мне помочь». Он закинул руки назад, и Дэйн крепко взял его за кисти. Потом стер ногами вперед сполз в отверстие. Когда он повис, Дэйн заскользил вслед за ним, но кости обхватил его за ноги. «Все в порядке», — сообщил Мура и отбежал по стене вправо. Дейн просунул ноги в отверстие, готовясь к спуску. «Счастливого пути!» — сказал Костей из темноты. Голос у него был какой-то странный, и Дэйн остановился. «То есть как?» «То есть дальше вы пойдете без меня, парень?» Грустно и спокойно сказал Косте. «У меня голова не так устроена, чтобы ходить по стенам. Два шага, и я сковырнусь вниз». Дейн совершенно забыл об этой слабости гиганта. «Ну что делать? Единственный путь отсюда, по стенам». А идти по стенам Кости не может. Но не оставляй же его здесь одного. «Слушай, парень», — продолжал Костей, — «вы идите. Если найдете выход, я уж как-нибудь доползу до него. А пока вы будете искать, я буду только мешать. Так что разумнее мне остаться». Может быть, оно и было разумнее, но Дэн не мог на это согласиться. Впрочем, кости не дал ему даже возразить. Он хватил его за руки и спустил вниз. и не успел опомниться, как ноги его коснулись стены. Затем кости разжал руки, Дэйн беспомощно обернулся к моря.